ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ Грохот обвала, усиленный эхом ущелья, наконец затих. Наступившей гробовой тишине было особенно странно открыть глаза и увидеть нежно-голубое небо, розовые облака и яркую зелень листвы. Темные громады драконьих гор окутывал утренний туман. Невозможно было поверить, что несколько минут назад там, в спрятанном среди скал древнем замке, кипел бой, и мой Зак остался лежать под завалом из камней, истекая кровью. Нужно помочь ему. Мэт не успел остановить меня. Я скочила на ноги и кинулась к краю обрыва. От моста осталось лишь три ступеньки и обломок плиты, на который я и взобралась. Далеко внизу меня ждала пропасть, ощерившаяся острыми каменными зубьями. Отвесные склоны были гладкими, словно боги нарочно сделали так, что ни один смертный при всем желании не сможет спуститься на дно разлома живым. «А если даже и получится спуститься? Как забраться на гору с другой стороны? И самое главное, как найти вход в обитель последнего дракона?» «Дай мне руку!» — тихо сказал целитель, незаметно подкравшись сзади. «Мы должны спасти Зака!» — прошептала я и обернулась. «Назад, Ронни!» Обломок моста под моими ногами дрогнул. По плите поползла трещина, и в тот же миг Мэт сдернул меня с опасного края и взял за плечи, заглянул в глаза. «Мы должны...» «Он погиб, Рони. Если ты сейчас мне не поможешь, то умрет и Кая, слышишь?» «Нет!» — замотала я головой. «Это неправда. Он не умер. Нам нужно вернуться и вытащить его». «Мы не можем вернуться, слышишь? Моста больше нет». Матражал пальцы, но я не шевелилась, продолжая разглядывать его лицо, перепачканное пылью и кровью. Когда дракон отшвырнул целителя к стене, тот ударился головой, и теперь в светлых волосах Мэтта темнело красное пятно. — Ты ранен, — рассеянно сказала я, коснувшись пальцами слившийся волос целителя. — Потом разберемся. Пошли. И он потянул меня за собой. Волчица лежала на боку, вывалив язык и тяжело дыша. и ярко-желтые глаза были полуприкрыты, лапы чуть подрагивали от боли, хвост был неподвижен. Мать сдернул с пояса кожаный мешок и вытряхнул на мох все его содержимое. Расколотые флакончики с эликсирами, размокшие бинты. Я помогал отыскать уцелевшие склянки, не вполне осознавая все происходящее. «Потерпи немного. Ты так отважно дралась!» — сказала волчица, погладила ее по голове. Та скрыла зубы и зарычала в ответ. Я отступила. Им Мэтт за дело и исследовал Каю, стараясь лишний раз не касаться ее ран. Вливал в ее тело золотистые потоки магии. Ругался, когда волчица вскидывалась и пыталась цап целителя за руки. Позвоночник у нее цел, сломаны ребра и две лапы. Прокушен живот, но я не вижу, какие органы задеты. Слишком много крови. И если бы она обернулась, было бы гораздо легче. Я бы донес ее до деревни. — Я читала, что оборотни легче переносит раны в зверином обличье, — возразила я. — Да, но волчицу мы будем тащить в старый мост до завтра. Она не выдержит и часа. — Нам нужно вытащить Зака, — напомнила я. «Мы ведь не уйдем без него, правда?» «Нам придется уйти, Ронни!» Рявкнул на меня целитель, и я закрыла лицо руками. «Мне не нужен был рассвет. Мне не нужен был весь этот мир, если в нем не будет моего любимого некроманта. Нет, я никуда не пойду. Прости меня». Мэт обнял меня, и я почувствовала, что его магия на исходе. Мне нужно было дать ему те крохи сил, что еще теплились во мне, и я покорно принялась помогать ему с волчицей. Мы вдвоем влили в пасть Каи обезболивающий эликсир. Затянули самые страшные раны. Нашли куски сосновой коры, чтобы зафиксировать сломанные лапы. А потом долго упрашивали волчицу сменить постась. В конце концов она перестала рычать и обернулась девушкой. Мэтт стянул себе рубашку и укутал хрупко обнаженное тело Каи. У той не было сил даже пошевелиться. «Зачем?» – еле слышно выдохнула она. «Зачем ты это делаешь?» Затем, что я целитель!» Сурово ответил Мэт и осторожно поднял ее на руки. «Мы вернемся за Заком!» «Мы попытаемся!» Я смотрела в сторону Драконьих Гор и не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Если маги в серых капюшонах наводят морок на всю округу, может быть и все, что с нами случилось, злое колдовство? Я просто сошла с ума о Драконих Чар, и мне снится самое страшное. Что только могло произойти в этом мире, что моего ЗАКа больше нет. Кая выжила. С Мэтта Мэта и бабушки Марты она с каждым днем чувствовала себя лучше и наконец поняла с кровати, чтобы выйти во двор. Я не была сильно ранена. царапины оставленные драконом, Мэт исцелил на следующий же день. Кажется, в тот же день целителю пришлось ехать в Форстад и отправлять срочное сообщение ректору. Мы возвращались в лес и пытались найти разрушенный мост или другую дорогу к замку дракона еще трижды. Все безуспешно. Горы выглядели совершенно неприступными, и не было никаких признаков того, что кто-то, кроме птиц и диких зверей, обитает в их мрачных пещерах. Для меня все дни слились в один бесконечный день. Я бесцельно бродила по дому, то и дело натыкаясь на оставленные Заком вещи, и вздрагивала при каждом стуке входной двери. Я с надеждой кидалась в прихожую и видела, что это просто зашла с улицы Марта, или Кая, или Мэтт, или кто-то из соседей и пациентов-целителя. Мне казалось, что наступит миг, и Зак вернется. И я брошусь к нему в объятия и скажу, что не могу без него жить. Собственно, я и не жила. Мэтт уговаривал меня поесть, и я проглатывала две-три ложки каши или похлебки, убеждая себя в том, что мне нужны силы для ожидания Зака. Он не может обмануть, ведь на пальце у меня его кольцо, и мы должны в скорости пожениться. Наступлением темноты Мэтт отводил меня за ширму, стягивал с меня платье и укладывал на постель. Иногда, прежде чем произнести усыпляющие заклинания, он осторожно целовал меня, едва касаясь губ, я не противилась. — Вы не должны были спасать меня, — сказала мне Кая, когда мы сидели на закате на лавочке у дома. «Богам было угодно оставить живых тебя и Мэта. Разве это не знак? Что?» — переспросила я, с трудом возвращаясь из туманного забытья. «Богам угодно? Ронни. Мэт любит тебя. Он пылинки с тебя готов сдувать, лишь бы ты была рядом. Почему ты говоришь про богов, когда во всем виноват этот проклятый дракон, Мириан Эрион Третий и Последний?» Он должен ответить за свои злодейства, как и его шайка в серых капюшонах. Никто не может бросить вызов дракону, — покачала головой волчица. Он самый сильный зверь. В сумерках на все лады пели цикады. Трещали в огороде вредные медведки, нестребимые даже при помощи магии. Где-то неподалеку ухал филин. Я задумчиво коснулась кольца на пальце и сердце пронзило уже привычное за эти дни боль. Раньше у меня никогда не болело сердце. Но теперь я точно знала, где находится этот уязвимый орган. Мэтт говорил, что ему не нравится мое состояние, что лучше было бы плакать. Так моя душевная боль скорее излилась бы наружу и стало бы легче. «Но как может стать легче, если твой любимый убит драконом?» «Кажется, кто-то едет по дороге», — насторожилась чуткая Кая. «Наверное, ваш ректор и его маги. Пойдем посмотрим». Я бросилась с калитки, но подруга остановила меня. Рони, я обернусь на всякий случай. Тогда и выйдем. Раны кая заживали. Она еще хромала и передвигалась с осторожностью, но в зверином обличии чувствовала себя увереннее, ведь у нее были мощные лапы и здоровенные клыки. К счастью, на этот раз они не потребовались. В экипаже с эблемой Академии Аркелы действительно приехал ректор Даранланг и двое боевых магов мужчина и женщина. На пару дней во мне ожила потухшая была надежда. Мы с Мэттом и Искаев в подробностях описывали все события последних недель, включая пропажу книги с пророчеством и смерть бедного Доминика, историю с моим похищением и поднятыми на кладбище мертвецами. Как мы и думали, разговоры со старостой Старого моста и опрос жителей ни к чему не привели. Они только мотали головами и отнекивались, мол, никаких людей в серых капюшонах в этих местах отродясь не видели, а охотник Гарри, да, был такой. «Недавно собрался и уехал с семьей в город. А в какой не сказал?» «Мы навестили двор, где жили Гарри, Роза и их дети. Но там действительно никого не было, кроме голодавших собак, что лаем носились по двору». «Он сбежал!» – прошептала я Мэтту, стиснув его ладонь. «Сбежал, чтобы больше не служить серым!» «От проклятия не убежит!» – сквозь зубы прошепел Мэтт. Сдается мне, эти ребята проклянут его покрепче, чем твой некромант». «Мы найдем Зака. Правда ведь? Найдем?» «Если ректору Лангу удастся снять иллюзию и переправиться в замок, то мы обязательно отыщем его, его тело. Ронни, ты должна понять, что его нельзя вернуть». «Я не хочу это понимать», — упрямо возразила я. Наше пребывание в Старом мосту затянулось. Ректор и его маги нашли способ снять иллюзию, но все, что мы увидели, это то самое место с обломком Старого моста». Никакого тайного замка в горах словно не существовало. Капюшоны ходили туда через телепорт, доказывая ректору и прибывшему в деревню следователю из Аркелы. Телепортация в неизвестное место невозможно. До перемещения нужны координаты места. Терпеливо объясняли мне маги, но я была непреклонна и требовала во что бы то ни стало приправить меня через ущелье. Через неделю после бесплодных поисков нужно было возвращаться в академию. Я долго пыталась убедить Мэта, что нам следует остаться, но он принял сторону ректора Ланга и сам, без моего позволения, уложил мои вещи в саквояж. Вещи Зака тоже собрали для того, чтобы отправить их в замок графа Хила. Утром, в день отъезда, я случайно услышала, что пожилой следователь говорил ректору и магам и окончательно уверился в окончании поисков. «Сдается мне, парень просто свалился в ущелье, а все остальное — лишь морок, иллюзия». «Молодежь, тем более, с магическим даром, достаточно впечатлительно. Особенно Вероника. Это влюбленная девчонка. Я бы посоветовал поместить ее на время в лечебницу Святой Клементины». «Мы посмотрим. Возможно, так и придется сделать», — ответил Даранланг. Ланг. «Она не в том состоянии, чтобы учиться на втором курсе Академии Аркелы». «Прекрасно. Они считают меня сумасшедшей». Я едва сдержала, чтобы не выскочить из-за занавески, не наброситься на следователя с кулаками. Если бы я так поступила, меня прямо из деревни повезли бы в лечебницу для умалишенных магов. Но я представила Зака, и он словно удержал меня за плечо. Мы наскоро попрощались с Мартой и Кай, и погрузились нанятый в нанятый форстаде экипаж. Мэт все время держал меня за руку, а когда мы оставались вдвоем, тепло обнимал меня и прижимал к себе, незаметно окутывая меня целительной магией становилось полегче, но не надолго. Они думают, что я сошла с ума, Мэтт. Мне они тоже не слишком поверили, но мы это так не оставим. А если ректор не позволит мне вернуться в общежитие, сразу по приезду закроют в изоляторе. Все мы знали, что на непредвиденный случай страшной болезни. Преступления или сумасшествие в Академии Аркелы есть отдельно стоящий домик с забранными решетками окнами и единственной зачарованной самим ректором дверью. За первый год моего обучения изолятор ни разу не использовался, но я слышала страшные истории, ходившие вокруг этого неприятного места. А уж из лечебницы Святой Клементины не выходил, как говорили, ни один больной. — Ронни, ты только не сердись, но у меня есть к тебе предложение, — сказал Мэтт и сжал мои пальцы в ладонях. — Какое? Ты поедешь со мной к моим родителям, а потом мы решим, что делать дальше.